Глава 23 Другой путь. По побережью идти было даже приятно, и так не хотелось думать о погоне, которая могла бы появиться в любой момент. Если за ними отправят обычных людей, то это не почувствовать заранее. А людей могут, потому что дорога тут одна. Хорошая дорога. И даже погода отличная, несмотря на приближающуюся весну. Без дождей, ясное небо. Очень долго было тихо, и Хена начала было думать, что они доберутся до Джаймы без происшествий. Осталось-то всего ничего. Но вдруг поняла, что за ними идут. Не по следу крови, без магии. Но то тут, то там мелькают двое. Сначала Хена еще подумала, что ей кажется. Мало ли, просто идут люди в ту же сторону. Но стоило им остановиться, и идущие за ними останавливались тоже. Достаточно далеко, чтобы едва разглядеть силуэты, но из виду не терять. «Стоило пойти быстрее, и те тоже начинали быстрее идти, не приближаясь и не удаляясь. То есть нападать пока не собирались, просто смотрели». «Знаешь», — сказал Рейнарда, — «когда мы только отошли от Корса где-то на следующий день, меня кольнуло ощущение, словно взяли наш след, но буквально вспышкой, и пропало. Я подумал даже, что мне показалось, потому что потом всю дорогу такого не было». «Но сейчас, думаю, им просто нужно было понять направление, а дальше можно просто идти по дороге. Больше нам тут деваться некуда. Они не хотят, чтобы мы их засекли. Но ведь мы засекли все равно. Думаю, тут просто недостаток опыта. Они достаточно далеко, чтобы считать, что идут незаметно. Если на них есть магическая связь, то их путь могут отследить, а значит, знают, куда мы направляемся». Гораздо проще отправить хороший отряд нам навстречу, если у Эрхи стоит армия. Нужно только знать, когда мы там будем. Мы сами идем в ловушку? Ренардо задумчиво потер подбородок. Даже если мы встретим и убьем тех, кто идет за нами, думаю, это ничего не изменит. Они не собираются трогать нас сами, а куда мы идем, теперь все равно знают. И что ты предлагаешь? Он нахмурился, долго серьезно смотрел на нее. Думаю, есть только один выход. «Стоит вернуться немного назад, купить или хоть угнать, если купить не выйдет, относительно приличную рыбацкую лодку с парусом, и самим пойти морем, между корнионскими островами. Это займет много времени, но лучше так». «На лодке через море?» — не поверила Хена. Ужаснулась, понимая, что это, возможно, единственный выход. «Им стоит найти другой путь до Тартахена, если через Джайму не выйдет». «Да». — сказал Рейнардо, — но мы не будем уходить далеко от земли. И с этими он кивнул в сторону преследователей. Нам все равно придется разобраться. Один мертвый и один живой. И справиться двое-надвое было не так уж сложно, только мертвого Хена знала. Рейнардо тихо выругался, когда увидел, но он видел больше, видел магию. Хена только... она не сразу поняла, в чем дело. Они просто решили не прятаться, а встретить преследователей лицом к лицу, самим выйти навстречу. Те двое заметили их, дернулись было назад прятаться, но потом один из них достал меч из ножен. Маркус шел их убивать. Или умереть самому. Он шел вперед открыто, вообще без страха, без сомнений, как деревянный. «Нужно было убить его сразу», — Рейнарда скрипнул зубами. «Маркус уже был мертв». Они ушли из трактира, а Маркус остался. Но какой тогда у Хена был выход? Взять Маркуса с собой они тогда не могли, а потом за ним пришли. Сейчас убить его окончательнее будет куда милосерднее, чем просто оставить. «Маркуса я остановить не смогу», — тихо сказал Рейнарда. «Он не пробовал мою кровь, поэтому не станет меня слушать. Могу лишь немного оглушить. Второй живой, с ним все как обычно». «Я справлюсь», — кивнула Хена. «Давай, глуши». Скорее покончить с этим, не видеть, не думать. «Давай!» Ренардо ударил магией, и Хена тут же сорвалась с места. Но опытные воины, как Маркус, даже мертвые могли постоять за себя. Первый магический удар его слегка задел, он лишь тряхнул головой, не остановившись. Он встретил Хену, сам рванувшись вперед, легко отразил атаку и ударил сам. И снова. Удар за ударом. Ему не хватало скорости, поэтому увернуться и отступить Хена успевала. Но его напор пугал. И пугала его сила, какой не было при жизни. Он рубил и рубил без устали, и Хене в какой-то момент даже показалось, что она не справится. Но Маркус вдруг замер на мгновение, словно к чему-то прислушиваясь, и она тут же воспользовалась. Рубанула сначала руку с мечом, как могла достать, потом воткнула клинок ему в живот. Маркус покачнулся и осел на землю. «Слава богам, клинок у нее правильный». Невольно представилась, как такие Маркусы дерутся в настоящем бою с людьми, которые не готовы. Не сейчас, потом будет представлять. Одного она убила, но есть второй. Тот второй просто стоял и смотрел, разведя руки в стороны, показывая, что драться он не будет. Он был живым, и он был мальчишкой, лет тринадцать на вид, не больше. Обычный китхарский пацан смуглый, тощий, напуганный. Кшалья падаль. «Эй!» — окрикнула Хена. «Кто ты такой?» «Меня зовут Арзу!» — крикнул он. «Не убивайте!» Хена и не собиралась, шушак его задери. Но что теперь с ним делать?» Обернулась на Рейнарда, тот подошел ближе. «Я не буду драться!» — пообещал парень. «Вы же можете вытащить эту штуку из меня? Он и правда маг!» Парень смотрел на них с ужасом и надеждой. «Штуку? У него тоже кхмара в груди!» Тоже ниточка, которая тянется к китхарским магам. «Как ты попал сюда?» Ренардо подошел ближе. «Меч свой отстегни и брось сюда». Еще недавно парень пас овец неподалеку от Корса. Простой пастушок. И все его в жизни устраивало. И ничего не предвещало беды. Но недавно прямо в поле подъехали люди. Заставили отправиться с ними. С вооруженными людьми не поспоришь. А потом вот все это. «Они говорили, вы не станете меня убивать». Парень шмыгнул носом. «Мне нужно было просто идти за вами, проследить. Мне дали оружие, но драться я не умею. Сказали, что если я попытаюсь сбежать, то они сразу убьют меня, и я стану таким, как он. Что мне было делать?» Шмыгнул снова, утер нос рукавом, кивнув на лежащего рядом Маркуса. Хена до сих пор не могла в себя прийти. «Маркус!» Они бросили его, а потом вот так. Не понимала, что могла бы сделать, но не могла себе этого простить. Она не виновата, этот Маркус, и ей вообще никто. Но она могла бы попытаться сделать хоть что-нибудь. Беспомощность пугала больше всего. Да, ее задание — спасти принца. Но принц как раз давно уже не похож на беззащитную овечку. Возможно, реинардо прав. Убить Маркуса сразу было бы лучшим решением. Но что делать теперь с этим пастушком? Он ведь пацан совсем. «А про какую штуку ты говорил?» — вдруг спросил Рейнарда. «Тебе нет живой кхмары?» «Кого нет?» «Я... я не знаю!» Парень глянул на него испуганно, закрутил головой. На Рейнарда, на Хену ответа. «Они что-то засунули в меня! Сказали, что если я не буду слушаться или попытаюсь вытащить сам, то эта штука меня убьет! Вот, смотрите!» Он задрал рубашку, показывая свежий надрез на груди, едва затянувшийся. Рейнарда нахмурился, приложил ладонь, прислушиваясь к своим ощущениям, покачал головой. «Ничего нет», — сказал он. «Если это действительно личинка кхмары, то она давно мертва, и мертва ещё до того, как её засунули в тебя. Если, конечно, там действительно что-то есть, думаю, нам стоит посмотреть. Парень дёрнулся в сторону, мог бы и вообще сбежать, если бы хенна не поймала, не схватила его за плечи». «Стой», — сказала она. «Ты ведь сам хотел» он что собирается меня резать да сказала хена а как иначе ты это представлял не знаю у парня дрожали губы с помощью магии он глянул на ренардо с надеждой если как ты говоришь эта штука мертва то может быть не надо она ведь не проснется и мне нечего бояться со временем мертвая хмара начнет разлагаться в тебе испортит кровь начнется воспаление и ты умрешь не скоро она почти каменная но это случится — Лучше достать ее сейчас, это больно, но другого выхода нет. Хена отлично помнила, как это больно, как она зажимала палку в зубах, как хотелось кричать. Это как вытаскивать застрявший наконечник стрелы из раны. Тогда тоже хотелось сказать, а может, не стоит, но жить с этой твари в груди ей не хотелось, пусть даже мертвой. Пусть даже это не повредило бы никак. Хотелось избавиться. — Подержи его, — сказал Рейнарда, — только пусть сядет. Удивительно, но у Ринарда очень твёрдая рука. Никаких лишних движений, вообще ничего лишнего. Хена даже подумала, из него вышел бы отличный войсковой врач. А пастушок визжал, словно свинья. Его было безумно жалко, сердце разрывалось, но в то же время противно слушать. Он почти ребёнок, конечно, но всё же Хена давно не слышала, чтобы визжали так. Плакал, просил отпустить его, проклинал даже. Ведь всё это из-за Ринарда, конечно». Из-за него. А потом, когда его перевязали и отпустили, плакал в кустах. Ниточку связи Рейнарда оборвал. Теперь парня можно отследить только по следу крови или просто по следу. На Маркуса ведь не натравливали мертвых гончих За ним пришли и убили просто так. Мертвая хмара у Рейнарды на ладони. В тот раз, когда он вытащил из нее самой, Хена не могла смотреть. Ей было противно и страшно, но теперь любопытство взяло верх словно куколка бабочки, чёрная, блестящая, с серыми пятнышками на боках. Тихая. — Если это личинка, — спросила Хена, — то что же из неё вырастает? — Честно говоря, не по себе становилось при мысли о взрослых кмарах, о тех, кто эти личинки откладывает. — Взрослую кмару вытащить из человека довольно сложно, — сказал Рейнардо. — Я, честно говоря, не видел ни разу. Хмара прорастает в тело тонкими нитями, как корнями, но сама скорее похожа на червя, с кучей отростков во все стороны. А откладывать яйца начинают далеко не все. Насколько я знаю, если кормить хмару определенным образом, из нее может вырасти что-то вроде пчелиной королевы. Остальные бесплодны. Ну и к счастью, пожалуй. К счастью, что не все. И все равно, стоило только представить, и тошнота подкатывала. Хена считала, что давно привыкла к крови и смерти, перестала пугаться. Но это было где-то за гранью. Неестественно. — А почему это мёртвая? — спросила она. Рейнарда пожал плечами. — Не знаю. Возможно, лишних живых личинок просто не было под рукой. Не думаю, что у них сразу несколько маток. — Значит, вести из Массера. — Не знаю. Может быть, дело в другом. — Возможно, вот это... — он тряхнул к хмару на ладони. — «Как раз та, которую я убил в Маркусе. Ему подселили новую, а эту... Парня...» Он кивнул на плачущего пастушка. Нужно было всего лишь припугнуть. Нет смысла на него тратиться. Воина не выйдет. Думаю, его кровь тоже никто не сохранил, чтобы потом отправить охоту по следу. «Я оторвал ниточку, и теперь он свободен». «Ты хочешь просто бросить его здесь?» «Да», — сказал Ренардо. «Я его не знаю и не вижу смысла таскать за собой». «Даже не потому, что его могут по следу найти, и тогда нас убьют. Меня тоже могут найти, но просто не вижу смысла. А если его найдут? И сделают то же, что с Маркусом. Он же ребёнок. Хена». Рейнарда вздохнул так, что она разом почувствовала себя глупой курицей. «Он не такой уж ребёнок, как кажется. Ты не думаешь, что они как раз рассчитывают на то, чтобы мы взяли его с собой? Уверена, что он говорит правду? Взять с собой мальчишку». Умом Хена понимала, что идея так себе, у неё сейчас другая задача. Но мальчишка, почти ребёнок, и никак иначе она не могла. Видела, что Рейнарда относится без особого доверия и невольно злилась на него, а может, на себя, за то, что не могла парня просто бросить. Злилась, но старалась не показывать, понимая, что и Рейнарда по-своему прав. Рейнарда не отказывался, но был недоволен. Парень, Арзу, Беспрестанно трепался свои своей деревне, о семье, своих овцах, о черныше, старом псе, который вырос вместе с Арзу и теперь не отходит ни на шаг. Хена слушала в полуха. Рейнарда шёл, демонстративно глядя под ноги или в сторону, чуть позади. Но Хене, казалось, он слушает куда более внимательно, чем она сама. Пытается что-то понять. «А сколько тебе лет, парень?» — спросил вдруг. Арзу слегка запнулся, посмотрев на него. «Мне...» — Двенадцать. Э, я, наверное, выгляжу старше? — Да нет, — пошел плечами Рейнарда. — А давно ты овец пасешь? Да — до лет шести постоянно хожу с дядей. А раньше так. Он меня и раньше брал. Так что всю жизнь, считай, — неуверенно засмеялся. — Я же старший. У меня еще три сестренки, братик только родился. Надо помогать. Рейнарда с пониманием кивнул. — А как зовут сестричек? Арзу открыл было рот, но только насупился обиженно. «Ты мне не веришь, да?» «С чего ты взял?» «Верю, конечно», — ухмыльнулся Ренардо. «Так как?» «Он мне не верит», — пожаловался Арзухене. «Что я сделал? Почему он так?» «Как несчастный котеночек». «Но вот тут и у Хены возникли сомнения». «А разве у него были поводы тебе доверять?» — сказала она. «Ты не хочешь отвечать?» «Когда мне не верят, не хочу». Буркнул Арзу и отвернулся. «Ладно, пойдём немного в тишине». Они направлялись дальше к Джайме. «Но «Ну разве нас там не ждёт засада?» — поинтересовался Арзу, поняв, что поворачивать они не собираются. «Думаю, нет», — небрежно пожал плечами Рейнарда. «Они ведь теперь знают, что мы знаем, что они знают». Он снова ухмыльнулся весьма самодовольно. «Они думают, что раз они теперь знают, то мы повернём, а мы не повернём» обманим их». «А если нас там встретят войска?» — не поверил Арзу. «Ты не боишься?» «Нет», — Ренардо развёл руками. «Если на нас нападут, я убью их». Хена смотрела на всё это и не могла понять, что за игра, зачем это Ренардо. Неужели он и правда собирается? С другой стороны, сомневаться в его стратегических решениях ей не приходилось. Когда нужно быстренько вмазать морду, тот сильна Хена» а когда надо распланировать сложные ходы. Она очень надеялась, что Рейнарда действительно понимает, что делает. Вечером, без всяких уговоров, Рейнарда поделился с парнем едой, а Хена уж думала, он и здесь начнет упрямиться. — будь рядом со мной, — шепнул он хени когда собирались спать. «Что — Что? — удивилась она. — Ты боишься, что этот мальчик захочет ночью тебя убить? Это было почти смешно. Да они и так почти всегда спали, обнявшись, что уж теперь. — Не боюсь, — сказал Рейнарда, — но просто на всякий случай говорю, а тот и так недовольна на меня смотришь. Хена буркнула что-то насчёт того, что ему всё только кажется, но спорить не стала. Они устроились под деревом. — Спи, я посторожу, — шепнул Рейнарда, — потом разбужу тебя ночью. Они делали так каждый раз, спали по очереди. Лучше всегда быть начеку. Отоспаться нормально можно будет в Тартахене. Ничего, Хена привыкла эринардо тоже неплохо справлялся с ночными дежурствами но тут что интересно он тоже сделал вид что спит хени даже показала что не просто делает а спит на самом деле даже глаза закрыл сама она никак заснуть не могла но стоило чуть пошевелиться глянуть спит ли он иринардо открыл один глаз спи не вертись тихо сказал он это было странно хена видела что мальчишка тоже улегся спать завернувшись в плащ тихо только в кустах привычно трещат какие-то птицы ветер шумит в листьях. Хена и не заметила, как задремала сама а разбудил внезапно легкий звон она дернулась было, но Ренардо прижала ее к себе. Тихо шепнул он не шевелись. Что не поняла она что-то случилось Ренардо чуть заметно кивнул вперед А что там Арзу тоже ворочался, заворачиваясь по уши что спросила хена снова что-то было? «Он взял мою фляжку», — шепнул Рейнарда. «Я оставил на видном месте, а он взял, утащил к себе. Попить захотелось? У него есть своя. закончилась Хена понимала, к чему Рейнарда клонит, и ей это не нравилось. Не нравилось ни с какой стороны. Очень не хотелось, чтобы парень что-то замышлял. И не нравились подозрения ренарда «Хена», — сказал он, — «ты только, главное, завтра утром сама мою фляжку не хватай». Мало ли, мы сначала проверим. Ты с ума сошёл? Этот вот парень хочет их убить? Посмотрим, — тихо сказал Рейнардо. Утром фляжка Рейнардо лежала ровно на том месте, где вчера вечером он её оставил. и она видела, как он подошёл, потряс. Вода там была. Попей водички. Рейнардо протянул фляжку Орзу. И тот разом так отчётливо изменился в лице. «Что — Что? — спросил почти испуганно. — Зачем? — «Твоя ведь закончилась, как ни в чём не бывало», — сказал ринардо «Возьми мою. Ты ведь наверняка хочешь пить?» «Нет!» — парень даже попятился, глядя то на него, то на Хену, словно Хена могла чем-то помочь. «С чего ты взял? У меня есть ещё вода, я не хочу...» «Тогда зачем ночью ты брал мою?» В голосе ринардо зазвенело что-то совсем незнакомое. «Я не брал!» — замотал головой отчаянно. «Ты что? Тебе приснилось?» Все это было лишнее, потому что сейчас даже Хена перестала верить. Парень попятился. «Бери, пей!» — рявкнул Рейнарда. «Нет, я не хочу! Ты...» — Арзу пятился все дальше, все быстрее, а потом вдруг сорвался с места и побежал. Рейнарда рванул за ним. «Шушак, его задери!» «Вот только не надо!» Хена едва успела потому что Рейнарда догнал парня почти в два прыжка, схватил и завалил на землю. Охотник, мать его, научился. Прижал фляжку к губам. «Пей!» — рычал зло. Парень жал губы плотно, вырывался, вода текла у него по подбородку. А если и правда яд? Но ведь не так же. Разговаривать не было смысла, поэтому Хена просто врезала Рейнарда в зубы, не стесняясь, рывком отбросила в сторону и еще успела поймать за шкирку пацана. «Что там во фляжке?» потребовала она тряхнув орзу хорошенько говори иначе пить заставлю уже я я не хотел нет я у парня тряс подбородок он почти плакал я не хотел меня заставили что там хена тряхнула сильнее так что голова мотнулась из стороны в сторону сонное зелье всхлипнул парень мне сказали он просто уснет и потом просто уснет Хена сама ткнула фляжку парню в лицо — Тогда пей, если это не опасно. — Нет, пожалуйста, отпустите меня! По его щеке даже слеза покатилась, паника в его глазах. Был бы парень хоть лет на пять старше Хена, убила бы на месте, не задумываясь, но так... — Что там? — зарычала Хена сквозь зубы. — А ты знаешь, какая награда обещана за его голову? — всхлипнул парень. — Кшалья падаль! — Хена обернулась к Ренарда. Тот сидел на земле, утирая кровь с разбитой губы, и довольно ухмылялся. Что ж, он был прав».